«Ничего безумного», — сказал Вильгельм, — «эти идеи подсказал императору я, почерпнув их частью из твоей авиньонской декларации, частью из Оливии». «Ты?» — воскликнул Бертин со смешанным выражением недоверия и радости. «Так ты считаешь, что я прав?» Вильгельм, похоже, смутился. «Это были подходящие идеи для императора в тот момент», — уклончиво пробормотал он. Убертин смотрел с подозрением. «А, значит, на самом деле ты в них не поверил?» «Рассказывай дальше», — сказал Вильгельм. «Расскажи, как ты спасся от этих сук?» «Ох, Вильгельм, и вправду суки! Бешеные суки!» Пришлось биться с самим Бонаграцией, понимаешь? Но Бонаграция берганский за нас. Теперь, после того, как я с ним столько говорил, только после этого он дал себя убедить и выступил против от кондиторам Канонум, а папа отправил его на год в тюрьму. Я слышал, что ныне он сблизился с моим другом, живущим при Курии, с Вильгельмом Аккамским. — Я его знаю. Он мне не нравится. Холодный человек, только голова, нет сердца. — Но голова хорошая, возможно, и заведет его в ад. — Так мы с ним увидимся, и будет с кем устроить логический диспут. — Замолчи, Вильгельм перебил Убертин, улыбаясь с бесконечной нежностью. «Ты лучше всех твоих философов! Если бы еще ты хотел...» «Чего? Помнишь, мы виделись в последний раз в Умбрии? Помнишь? Я тогда воскресал от моих недугов благодаря заботам этой дивной женщины, Клары из Монтефалько». При её имени лицо старика просияло. — Клара, когда женское естество от природы злопакостнейшее воспаряет к святости, вот тогда может с собой явить высочайшее средоточие благостыни. Ты-то знаешь, Вильгельм, что вся моя жизнь одушевлена чистейшим целомудрием. Так ты знаешь, и конвульсивно схватив Вильгельма за руку, знаешь, с какой свирепой, да, верное слово, свирепой страстью к смирению я умельшевлял в себе трепет плоти, дабы стать проводником единственного чувства любви к Христу распятому. И все же три женщины вошли в мою жизнь как истинные посланницы небесных сил. Ангела из Фориньо, Маргарита из Кастелло. Она предвосхитила завершение моей книги, когда я еще не написал и третий. И, наконец, Клара Монтефальская. Счастливым промыслом божьим именно я был назначен расследовать ее чудеса И я убеждал толпу в их святости еще до того, как на это отважилась Матерь, Пресвятая Церковь. А ведь ты был рядом, Вильгельм, и мог бы помочь в святейшем подвиге, но не захотел. Святейший подвиг, которому ты призывал, это отправить на костер Бентивенгу, Джакома и Джованнуччия, невозмутимо вставил Вильгельм. Они осквернили собственной низостью ее память, а ты был инквизитор. И именно тогда попросил освободить меня от должности. Эта история мне не понравилась. Не нравится, честно сказать, и способ, которым ты заставил Бентивенгу признаться в его заблуждениях. Прикинулся, будто хочешь вступить в его секту, еще неизвестно, была ли секта, вызнал все тайны и его посадили».